Глава двадцать шестая. Последний экзамен сдан на отлично. Декан смотрит на мою зачетку, что лежит на столе. Затем поднимает взгляд на меня, удивленный, непонимающий. Что происходит, Алина? Кладу листок перед Филиппом Константиновичем. Мужчина приглядывается, затем поправляет очки, вчитывается. Выглядит шокированным. Алина, как же так, что это? Я ухожу, Филипп Константинович. Что значит уходишь? подается вперед, всматривается в мои глаза. Я дал тебе время, чтобы ты подготовился к экзаменам, не переходил грань дозволенного. Понимаю, то происшествие в ресторане тебя могло напугать. Поднимается, делает пару шагов, нервно поправляет волосы. Человек моего возраста понимает все для себя гораздо быстрее, чем 20 мальчишки. Да, я не молод, но со мной у тебя будет все, что пожелаешь. Ты ушла после ресторана, и я решил тебя вообще не трогать, чтобы ты могла подумать, а сейчас? Сейчас ты уходишь в Академ?» Резко разворачивается на каблуках и упирает в меня тяжелый взгляд. «Студентка, которую можно назвать одной из лучших на всем потоке? Та, которую я бы посоветовал на вакантное место в аспирантуру в дальнейшем? У тебя в зачетке одни высшие баллы. Как такое понять, Алина?» Мое имя декан произносит чуть громче, чем нужно выдает свою злость. Все последнее время мы с Филиппом Константиновичем не общались. Он уехал в Испанию в рамках расширения сотрудничества, а я ушла с главой в учебу. Эта краткая передышка дала время собраться с мыслями, подумать, а вернее перестать думать о Лексе. Я ударилась в учебу, готовилась к экзаменам, сдавала и в конце концов выдохнула. Этому способствовало также то, что декан улетел на следующий день после инцидента в ресторане. А Арсений, он просто пропал. В университете не появлялся с тех пор, как зажал меня в деканате. И это было счастьем. Минуткой тишины, когда никто не дергает, не тащит ни в одну сторону. Я стала прежней мышкой, до которой никому нет дела, и это хорошо. Невидимкой жить легче, особенно когда под кофточкой животик уже начал округляться. «Алина Николаевна, я задал вам вопрос». Декан смотрит на меня поверх очков. А я рассматриваю этого мужчину и понимаю, что близость между нами, на которую он надеется, просто невозможна. Но сказать ему подобное я не решусь, как, впрочем, и не открою тайну, из-за которой решила уйти. На время, да. Но все же. У меня мама болеет, господин декан. Помощь нужна по хозяйству. Да и приглядеть за больной, пока на ноги вновь не встанет. Алина выговаривает, затем осекается. Почему мне сразу не сказал, я помогу? Привезем ее в столицу. Неужели подумал, что я откажу тебе?» Улыбаюсь краешком губ. «Я не выйду за вас замуж, Филипп Константинович. Не смогу, простите!» Мужчина подбирается, прищуривается. Декан определенно мягко стелет, но жестковато спать придется. «Чем тебя не устроило мое предложение? Многие посчитали бы за честь!» Отсекаю от себя эту тираду. Вот и про многих заговорил, и честь, которую он оказывает оборванке. Я не многие, Филипп Константинович, и я не лягу в постель с мужчиной, которого не люблю и не хочу. Не смогу просто, а ломать себя для чего-то я не буду, это нечестно. И в первую очередь по отношению к вам. Вы мне только с добром, оплатить вам ложью я не хочу. Как интересно ты запела. И в чем же дело? Объясни. Хочу понять, с чего ты отказываешься от столь заманчивого предложения? Садиться в свое кресло напротив меня. Дело не в вас и не во мне. Ты молодая еще, Алина, не слишком опытная. Я умею обходиться с женщинами, а ты даже шанса дать не хочешь. От этой фразы меня передергивает. Он ведь сейчас на другой намекает. То самое. В чем он опытен? Меня только от мысли, что коснётся, тошнить начинает. Ком подкатывает к горлу и чуть не выворачивает. Может, токсикоз? А может, малыш своё слово говорит? Как сказал баба Нюра. Подселенец у меня с характером. Филипп Константинович. Алина обрывает. Ты понимаешь, от чего отказываешься? Любая, повторяю, любая примет моё предложение с радостью. Для тебя все двери открыты будут. «Высшее общество, лучшие рестораны, страны, путешествия! Все тебе дам!» Улыбаюсь краешком губ. Быть рядом с миром, в котором вертится Ставров, носить его ребенка под сердцем, да еще и однажды встретиться, будучи чужой женой, видеть его с другой и вцепиться в локоть своего мужа, чтобы выстоять. «Нет, это не про меня, не для меня!» Того раза в ресторане мне хватило. Больше подобной боли испытывать не хочу. Смотреть на мужчину, которого ненавидишь и любишь, в обществе с другой, один его взгляд, и у меня кровь забурлит, а сердце, мое бедное сердце, просто не вынесет. любят не за то, что мужчина может дать, господин декан, а вопреки всему, вне логики, вне разума, вне всяких правил, так как я люблю и ненавижу Лекса. Проглатываю концовку фразы, а вслух говорю иное. Я не люблю вас, Филипп Константинович. Мне жаль. Лицо декана багровеет, а я прикусываю губы. Мысленно проговариваю. Я беременна от другого, господин декан. Я храню свою тайну и бегу из университета. Потому что все знают, с кем я спала, а вам будет несложно догадаться, от кого ребенок. А я... Я не хочу, чтобы Ставров отнял у меня свою частичку, моего малыша, который растет под сердцем. Я не хочу боли. Хочу сохранить свою тайну и выносить, родить и быть счастливой. В моем городе у меня будет время на передышку, а потом... Потом я вернусь в университет и доучусь. Получу диплом. Обязательно. Рассматриваю декана и улыбаюсь. Пытаюсь смягчить свою фразу. Я не могу. Вы простите меня, Филипп Константинович. Вы достойный человек. Я уважаю вас. Более того, всегда восхищалась вашим талантом. И именно поэтому я не хочу поступать с вами низко. Лгать вам. Поднимает руку. Довольно, Вишневская. На тебе свет клином не сошелся. Отказываешься от всего, что я тебе предложил, и предпочитаешь моим возможностям свою тьму-таракань? Вскидывает бровь. Маска доброго мужчины трещит. Быстро ставит подпись. Слышу, как ручка скребет резко по бумаге. «Отлично! Вы свободны, Алина Николаевна!» Забираю свои документы, поднимаюсь. «И не ждите, что так легко восстановитесь! Этот процесс сложный. Бюрократический аппарат покажется вам во всей своей красе!» Игнорирую явную шпильку угрозу, которая летит в меня. «Год – длинный срок!» Я надеюсь, что через год декан забудет о студентке, которая не согласилась на столь великодушное предложение. Не хочу думать сейчас об этом. Главное для меня выносить и родить малыша. Мама поймет меня, поможет. Справимся, и в университет я вернусь. Обещаю себе здесь и сейчас, что однажды я воплощу свою мечту, стану врачом. Да, я откладываю свою мечту, но это не жертва. Это вынужденная мера, чтобы до меня и до моего малыша не докопались. Я сделаю все, чтобы защитить свою крошку. Мой малыш ни в чем не виноват. Спасибо вам за все, Филипп Константинович, отвечаю мягко. Воевать с мужчиной я не намерена. И с некоторых пор мне стало глубоко фиолетово, кто и что про меня думает. Потому что тот, которого я полюбила всем сердцем, поверил в мою ложь. Он принял меня за девку, которая хотела захмутать, миллиардера. Ту боль я перенесла она все выжгла. А мнение декана – крупинка в той буре, что происходит у меня внутри. Всего хорошего. Бросает сквозь зубы, снимает очки и отбрасывает на стол. Поворачивается в сторону окна, демонстрирует, что больше видеть меня не желает. И я выхожу за дверь. Не было у меня с деканом ни шанса, а вешать своего ребенка на другого мужчину – это не про меня. Даже если декан, чтобы залезть мне под юбку, согласился бы признать моего ребенка, Это не отменяет того факта, что мне пришлось бы ложиться с ним в постель, чувствовать его руки, губы, а меня только от этой мысли выворачивает. Мерзко это все, неправильно. Да и мужчина Филипп Константинович не глупый. Ему как дважды два сложить, от кого я залетела, а с такими козырями на руках я не знаю, что и кто может сделать. Ведь можно такую информацию из за деньги Ставрова продать или шантажировать миллиардера. Всюду, куда ни посмотри, замкнутый круг. И единственное решение – бежать от всего этого подальше. Родить малыша, а дальше мама поможет, вырастим. А я вернусь, да учусь. Не знаю много вопросов, но самый главный – это мой малыш. Мой, не его. Алина, ты куда бежишь? Голос бьет в спину и нарушает цепочку слаженных мыслей. Разворачиваюсь на каблуках, чтобы лицезреть Диану. Она расцвела, похорошела. Дизайнерская одежда, укладка, макияж. Словно спустилась с обложки журнала. Подходит и целует меня в щеку. А я не отвечаю на этот жест родом из далекого прошлого. «Как дела?» – спрашивает и смотрит внимательно. «Нормально», – отвечаю односложно. «А я вот задала-таки экзамен. Илья заставил все выучить, чтобы не позорила имя их семьи». Улыбается как-то несмело. «Поздравляю. Хочу развернуться и уйти, но бывшая подруга обращает внимание на бумаги в моих руках. Алин, а...» «Это что?» Приглядывается и удивленно таращится на меня. «Ты? Ты что, универ бросаешь, Алина?» Подрывается ко мне и хватает за руку. «Алина, ты что, нельзя? Ты почему? Это из-за меня, дряня, да? Скажи мне, это я виновата? Из-за Ставрова?» Одно только упоминание лекции меня словно с жаром обдает. Слишком близка Диана к нему. Страх сковывает, но я прихожу в себя. Вырываю руку из ее хватки. «Хватит, Диана!» «Алина! Ты здесь ни при чем. И из-за университета я не ухожу. Беру всего лишь академ. Глаза подруги округляются. Она бросает взгляд на мой живот. Но я делаю шаг в ее сторону и проговариваю шепотом. У меня мама болеет. Я еду ей помогать. Выздоровеет. Вернусь. А ты? Ты просто забудь про меня, хорошо?» Диана прикусывает губу. В глазах проскальзывает нечто, смутно напоминающее раскаяние. «Прости меня, Алин. У меня все теперь в шоколаде, а ты вот так. Я не хотела этого, Алин. Я правда хотела помочь». «Ты помогла», — отвечаю ровно. «Прощай, Диана». Ухожу от бывшей подруги, но четко ощущаю ее взгляд. Колокольчик смутно звенит внутри. Я надеюсь, что она не поняла, что я беременна.